который, чтобы доказать правильность защищаемой им теории, выпил на глазах у свидетелей культуру холерных вибрионов. Результат этого граничащего почти с самоуничтожением опыта был прям-таки удивительным. Петенкофер не заболел холерой. В те времена холера уже давно была известна в Европе и наводила ужас. До первой четверти XIX века считалось, что холера —